Ткани. Все двигательные акты, связанные с перемещением организма в пространстве, а также двигательные процессы, совершаемые внутри организма, например, перемещение крови по сосудам, передвижение пищи по кишечному тракту, связаны с деятельностью специфической мышечной ткани. Главная особенность этой ткани состоит в наличии в ней сократимых структур, сократительного аппарата благодаря которому она обладает свойством сокращаться. Сократительный аппарат мышечных тканей представлен миофибрилами. Различают три основных вида мышечных тканей – гладкую, поперечно-полосатую, скелетную и поперечно-полосатую сердечную. Гладкая мышечная ткань. Находится в стенках большинства полых внутренних органов, в стенках кровеносных и лимфатических сосудов, в коже и сосудистой оболочке глазного яблока. Конец 30-й страницы. Она состоит из гладкомышечных клеток. Эти клетки имеют обычно веретенообразную форму и плотно прилежат друг к другу. Каждая клетка состоит из ядра, эллипсовидной формы, и цитоплазмы, саркоплазмы, с клеточной оболочкой, сарколеммой. Цитоплазма гладкомышечной клетки, помимо органоидов, присущих клеткам всех тканей, митохондрии, клеточный центр, сетчатый аппарат и других, содержит характерные только для мышечной ткани специфические структуры, составляющие ее сократительный аппарат. Этот аппарат в гладкой мышечной клетке представлен довольно толстыми миофибрилами, которые обычно располагаются в периферических отделах цитоплазмы и ориентированы вдоль оси клетки. Каждая миофибрила представляет собой пучок тонких нитей, обнаруживаемых только с помощью электронного микроскопа. С функциональной стороны гладкая мышечная ткань характеризуется медленностью сокращения, И свойством длительно находиться в состоянии сокращения, затрачивая при этом сравнительно мало энергии. Гладкая мышечная ткань иннервируется вегетативной автономной нервной системой и сокращается непроизвольно. Конец 31 страницы. Для гладкой мышечной ткани характерно наличие опорного аппарата, состоящего из тонких коллагеновых и эластических волокон, образующих упругий каркас вокруг гладкомышечных клеток и связывающих группы клеток в единые комплексы. Особенно хорошо развиты эластические волокна, придающие упругость стенкам различных органов, например, стенкам артерий. Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань составляет основу скелетных мышц и мышц, части внутренних органов – язык, мягкое небо, глотка, пищевод, гортань. Она построена из поперечно-полосатых мышечных волокон сравнительно сложного строения. Каждое поперечно-полосатое мышечное волокно имеет форму удлиненного цилиндра с закругленными или заостренными концами. Длина мышечных волокон в разных мышцах у человека варьирует в пределах от нескольких миллиметров до 10 сантиметров и более, а диаметр от 12 до 70 мкм. Поперечно-полосатое мышечное волокно снаружи покрыто оболочкой сарколеммой и состоит из большого количества ядер от нескольких десятков до сотен и цитоплазмы, саркоплазмы. Структуры, подобные мышечному волокну, в которых содержится большое количество ядер, называется стимпластом. В цитоплазме, помимо обычных органоидов, содержится и сократительный аппарат, представленный поперечно-полосатыми миофибрилами. Эти миофибрилы располагаются пучками, идущими от одного конца мышечного волокна до другого, параллельно его продольной оси. По своей объемной форме миофибрилы представляют цилиндры или многогранные призмы. С помощью электронного микроскопа установлено, что каждая миофибрила (ее диаметр около 1 мкм состоит из множества нитей, названных миофиламентами и представляющих удлиненные молекулы мышечных белков. Конец 32 страницы различают тонкие и толстые миофиламенты, нити. В миофибрилах чередуются участки, диски, с разными физико-химическими свойствами. Одни участки обладают двойным лучепреломлением, выглядят под микроскопом темными и называются дисками А. Другие участки лишены эффекта двулучепреломления – Они светлые и обозначаются как диски И. В середине диска А имеется светлая линия, линия N, а в середине диска И – темная линия, линия Т. Наличие закономерно чередующихся темных и светлых дисков в поперечно-полосатых миофибрилах обусловливает поперечную исчерченность этого вида мышечной ткани. Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань сокращается произвольно. Для скелетных мышц характерны, как правило, так называемые титанические сокращения, то есть быстрые сокращения с большой тратой энергии. Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань по своему строению отличается от поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани и сокращается непроизвольно. Конец 33-й страницы.